Глава тридцать вторая. «Ура! Ты пришла!» Нина кидается мне на шею, едва я вхожу в палату. «Да, пора возвращаться домой». Сестра сразу куксится, но я не обращаю внимания. Думаю о своём. Жду, пока Нина оденется, а сама нервно тереблю ремень сумки. Игорь так и не приехал за мной. Не написал, что задерживается. Не позвонил. Я ждала до последнего стоя на заднем крыльце ресторана, потом пошла в больницу пешком. Может, я его неправильно поняла? Он же не уточнил, что заберёт меня с работы. Я просто сама это додумала. Да и в конце концов он может быть занят. Решаю остановиться на этом. Иначе опять начну сомневаться и в нём, и в себе. Спасибо, что присмотрели за ней. Благодарю медсестру. Обнимаю сестрёнку. Она в ответ обхватывает меня за талию. Мелкая, щуплая. Хотя в больнице немного поправилась и уже не такая бледная, как была. Моё сердце наполняется теплом. А дома кто-нибудь есть? внезапно спрашивает Нина. Конечно. Удивлённо смотрю на неё. Мама, Соня. Руслан, наверное, уже с работы пришёл. А что? Она замирает и начинает мелко дрожать в моих объятиях. Что такое, Нина? Заглядываю ей в глаза. Но сестра прячет взгляд. А можно мы не пойдём домой? Ну, пожалуйста. Её слова меня настораживают. Не могу понять, она разве не соскучилась по матери? Может, обиделась, что ты не пришла ни разу в больницу? Ладно, ещё есть время. Хорошо, давай сходим в кафешку. Предлагаю, вспомнив про чаевые в кармане. Сегодня был удачный день. Думаю, нам не помешает отметить твоё выздоровление. Нина прикусывает губу. Давай, но я не хочу идти домой. Хочу жить в другом месте. В другом? Нина, скажи, что происходит? Вновь стараюсь поймать её взгляд, но сестра упрямо отворачивается. Нина, говорю уже строже. Не понимаю, что с ней происходит. Может, её дома обидели? Вообще нас никогда не наказывали, но в последнее время мама сильно изменилась. По отношению ко мне так точно. Вчера даже замахнулась. Кто знает, может, она и на Нину накричала, пока меня не было. Ничего, просто хочу, чтобы мы жили одни. Она смотрит в пол. Мне приходится опуститься на корточки, чтобы заглянуть ей в лицо. «Послушай, я же объясняла, почему мы не можем жить сами?» Объясняю со вздохом. «На это нужно много денег, а у меня их нет». Нина обиженно оттопыривает губу. «Это из-за мамы, да?» Продолжаю. Сестра с задержкой кивает. «Понятно. Она ко мне не пришла», шепчет Нина, утыкаясь лицом мне в живот. «Ни разу». Слышу всхлип. Не хочу идти домой. Голос сестры становится злым. Я ей не нужна. У неё есть Соня и Руслан. Она теперь только их любит. Хочу сказать, что это не так, но язык не поворачивается лгать ребёнку. Потому что я с ней согласна. Мама давно нас не любит. У неё есть Руслан и Соня. Телефонный звонок обрывает мои мысли. Сердце замирает. А потом начинает отчаянно биться, когда я вижу, кто звонит. Беру трубку. Да. Отвечаю с лёгким волнением. Подхожу от сестры. Вы ещё не уехали? спрашивает Игорь. Нет, сейчас распишемся в выписке и всё. Хорошо, я жду внизу. Я улыбаюсь от радости. Он нас ждёт. Сейчас мы увидимся. Бабочки в животе сходят с ума. Только Игорь. Вспоминаю о важном. Что такое? Бросаю взгляд на сестру. Та уже уши развесила. Я хочу с сестрой в кафешку сходить. Ей после больницы нужно развеяться. Может, в следующий раз увидимся. В трубке воцаряется тишина. Кусаю губы. Наконец слышу спокойный голос Игоря. Хорошо, давай съездим в кафе. Я не против. Сердце едва не вылетает из груди. Все вместе переспрашиваю недоверчивым тоном. Да. Раздаётся уверенный ответ. Всё жду вас внизу. Игорь первым кладёт трубку. Нина со страхом и любопытством поглядывает на меня. Да мой. Складывает бровки домиком. Качаю головой. Жар приливает к щекам. Нет, мы идём в кафе с моим. Я подвисаю немного. Другом. Круто, радуется она. А я его знаю? Густо краснею, даже не знаю, как всё объяснить. Это тот друг, у которого я телефон забыла. Помнишь? Ага, она морщит лоб. Помню. А он хороший? Растерянно смотрю на неё. Ну, Наверное. Это хорошо, если хороший. Друзья должны быть хорошими. Важно кивает сестрёнка.